Вот издательство. Павел Остахов, человек эпохи возрождения, который только-только наступает в нашей стране, искренне веря в светлое будущее, он опередил своё время и в любом деле всегда добивался наилучших результатов. С отличием отслужил на границе, успешно окончил высшую школу госбезопасности, позже стал самым известным адвокатом России, выигравшим сотни дел. На телевизионной ниве создал, лично ввёл девять программ. В качестве представителя президента России по правам детей создал уникальную систему защиты прав ребёнка, что помогло спасти жизни и сохранить благополучие миллионам детей. Является соавтором более 30 законопроектов в сфере защиты детей. При его непосредственном участии заложена фундаментальная основа новой реальности в России без детских домов, брошенных детей и сирот. Благодаря этим мерам, число детей-сирот в детдомах уменьшилось в 3 раза. Число брошенных младенцев снизилось до исторического минимума. Число детдомов сократилось в 2 раза, а число усыновлённых и принятых в семью сирот стало неуклонно расти. С 2000 года издал более 60 книг юридической тематики, а также 12 художественных романов, где рассказал о самых интересных и важных событиях Многие из которых подтвердили все его предсказания. Четыре романа приведены и изданы за рубежом. Занимаясь с 2002 года преподавательской и научной деятельностью, был избран почётным профессором и доктором наук восьми российских университетов. Он верит в справедливость и работает судебным адвокатом, каждый день выходя на сражение с несправедливостью, беззаконием, коррупцией, не жалея сил. занимается правовым просвещением и помогает тем, кто попал в беду. Павел Алексеевич часто выступает с публичными лекциями на тему прогнозирования будущего, безопасности бизнеса и правовой защищённости граждан. Сегодня Павел Астахов, востребованный адвокат, популярный телеведущий и писатель, уважаемый педагог и наставник. Каждый его новый роман это заметное событие в литературе и культурной жизни общества. Издательство Эксмо